Глава восьмая. В то время, когда происходили описываемые нами события, крепость Носвегу была одним из постов границы английских владений в Америке. Она не так давно была занята, и гарнизон ее состоял из батальона шотландского полка, в который, однако же вскоре по прибытии его, были приняты многие американцы. И это нововведение быстро способствовало. Назначению отца Мэйбл старшим сержантом звания хоть скромные, но обремененные большой ответственностью. В отряде также находились некоторые молодые офицеры, родившиеся в колониях. Крепость Освегу, как и большая часть подобных мест, могла скорее вынести нападение дикарей, чем противостоять правильной осаде. Впрочем, доставить в эти места тяжелую артиллерию было бы столь трудно. что подобной осадой и не приходило на ум инженерам, строившим укрепления. На дворе было несколько легких орудий, которые в любое время можно было перенести с одного места в другое, а на вершине двух выступающих углов виднелись две огромные чугунные пушки. Когда Мэйбл, покинув уютную хижину, где отец получил позволение поместить ее, вышла подышать свежим воздухом, Взором ее представился бастион, который, казалось, приглашал взойти наверх, откуда можно было видеть все, что мрак предшествовавшей ночи скрывал от ее взоров. Взойдя по дерновому скату бастиона, девушка вдруг очутилась на месте, откуда взору со всех сторон представлялось совершенно новое зрелище. На юге, вплоть до горизонта, простирался страшный густой лес, которому она шла в продолжении стольких тягостных дней. Он отделялся от чистокола крепости широкой просекой. Деревья, вырубленные в этом месте, были употреблены на постройку военных зданий, окружающих Мейбл. Глацис этот, ибо таково было истинное назначение этого места, занимал около ста акров земли, и на этом клочке земли заключались все следы цивилизации. Дальше на юге чернел лес густой бесконечный. На севере, востоке и западе растявалась светлая гладь, по которой тихо двигались ряды волн. Цвет этих вод был чист, прозрачен и слегка подернут янтарным блеском. Нигде не было видно земли, кроме ближнего берега, тянувшегося на право или налево, образуя то высокие холмы. То заливы, тоже покрытого непрерывной полосой густого леса. Большая часть берега была украшена утесами, в ущельях которых била вода с глухим шумом, подобным отдаленным выстрелом пушек. Ни один парус не белел на гладкой поверхности озера. В зору представлялась однообразная и величественная беспредельность бескрайнего леса и необозримого озера. Мейбелл Данхэм чувствовала поэзию природы, не имеющая почти никакого образования, и в то время девушки ее страны получали только начатки образования. Она научилась, впрочем, многому, что казалось необыкновенным для девушки ее положения. Вдова офицера, служившего в одном полку с отцом Мейбелл, после смерти ее матери приняла ее к себе в дом как подругу. И благодаря попечениям этой женщины Мэйбл были чужды пошлые привычки девушек ее сословия. «Очаровательный вид!» — воскликнула она, словно в забытии, обратившись лицом к озеру, откуда дул легкий ветер, освежая ее. Эти слова были прерваны чьим-то легким прикосновением к ее плечу. Мэйбл обернулась, полагая, что к ней подошел отец, и увидела следопыта. Он стоял облокотясь на свое длинное ружье и указывал ей рукой на панораму воды и леса. Вы видите, сказал он ей, владения Джаспера и мои. Ему принадлежит озеро, мне лес. Он хвалится иногда обширностью своих владений, но я говорю ему, что мои деревья занимают на поверхности земли столько же места, сколько и его вода. И вы, Мейбл, также созданы для того, чтобы жить посреди всего, теперь окружающего вас, потому что, кажется, ни наше ночное скитание, ни страх, который могли навести на вас минги и водопады, ничто не повредило свежести вашего лица. Следопыт, вы хотите показаться в новом виде, говоря любезности глупой девушке, глупой Мейбл? О нет! Вы не сделали бы чести своему отцу, если бы были в состоянии говорить или действовать глупо. Я очень рада, что вижу вас. Я боялась, чтобы с вами и вашим другом не случилось какого-нибудь несчастья на этом страшном пороге, несмотря на то, что Джаспер, казалось, не беспокоился о вас. Джаспер хорошо знает и меня, и себя, и был уверен, что мы не потонем, потому что это несообразно с моей природой. Правда, мне было трудно плыть с моим длинным ружьем в руке, а ведь убийца оленей мой старый товарищ, мы с ним всегда вместе, и на охоте, и в битвах с дикарями и французами нам нелегко было бы расстаться. Мы шли до берега по реке, она довольно мелка в этом месте, и благополучно достигли крепости. Впрочем, нам надо было избрать для этого благоприятную минуту, ведь мы знали. что лишь только Иракеза завидит фонари в руках у людей, которых пошлет вам навстречу сержант, как тотчас же уберутся, опасаясь гарнизонных солдат. Итак, мы сели на утес и преспокойно просидели там, пока миновала опасность. Я очень рада, что вижу вас вне опасности. Хоть я чувствовал и сильную усталость, но опасения за вас долго мешали мне заснуть. Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Будьте уверены, что все это будет известно моему отцу. Я уже рассказала ему о многом, но обязана передать ему все, случившееся с нами. Полните, Мейбл. Сержант коротко знаком с этим лесом и с краснокожими, так что нет особой надобности говорить ему об этом. Ну, вы наконец увидели вашего отца, что не обманул ваши ожидания этот храбрый старый солдат. Я нашла в нем нежного отца. который принял меня, как только отец может принять дочь. Давно вы его знаете? Видите ли, это, судя по тому, как станешь считать время, мне было двенадцать лет, когда он впервые взял меня с собой в разведку, а с тех пор уже больше двадцати лет прошло. Мы были участниками многих сражений, и может статьцу у вас не было бы отца, если бы не мое длинное ружье. Как это? Очень просто. Я вам объясню его в немногих словах. Мы находились в засаде. Сержант был тяжело ранен, и с него содрали бы скальп, если бы инстинкт не заставил меня употребить в дело это оружие. Как бы то ни было, нам удалось спасти сержанта. И теперь вы не найдете ни одного человека в целом полку, который имел бы такие же прекрасные волосы, как у него. Вы спасли жизнь моему отцу, следопыт. С живостью воскликнул Мейбл, сжимая своими руками его жесткую и жилецтую руку. Я не говорю, что спас ему жизнь, я только сохранил его скальп. Человек может жить и без него. Джаспер мог бы тоже сказать, что он спас вашу жизнь, потому что без его глаз и рук Чел не преодолел бы счастливого порог в такую ночь, как вчерашняя. Он, он сидит в бухте, не спуская глаз со своего любимого судна. «По-моему, во всей здешней стороне нет молодца красивее Джаспера Уэстерна». Мейбл, взглянув вниз, увидала первый план картины, который она созерцала с таким интересом и удовольствием. Суда и лодки были вытащены на песок, а в бухте виднелось небольшое судно, которое давало Джасперу право называться моряком. Построенное и раскрашенное с большим старанием Оно походило на военное судно, оснащено было умело, тщательно и казалось очень красивым. Темный цвет, которым оно было выкрашено, придавал ему воинственный вид, а длинный вымпел, развевавшийся на нем, показывал, что это было королевское судно. Оно называлось Резвый. Так это судно Джаспера? спросила Мейбл. Есть ли на озере еще другие суда? У французов три, и одно из них почти настоящий корабль, другое брик, а третье куттер, который они называют белка. Эта белка питает вражденную ненависть к резовому, и едва Джаспер покажется на озере, как белка тотчас начинает его преследовать. А разве Джаспер в состоянии бежать от французов, хотя бы они были в образе белки, да еще на воде? «Храбрость иногда бесполезна. Что Джаспер храбр, это знают все. Но у него, кроме гаубицы, нет другого оружия, а экипаж его — двое взрослых и один мальчик. Я сопровождал Джаспера в одном из его путешествий и видел его неустрашимость». «А, вот дядюшка идет!» Кэп, возвестивший о своем прибытии несколькими громогласными «кхм-м-м», появился в эту минуту на бастионе и, кивнув головой племяннице и товарищу, стал рассматривать великолепную картину, расстилавшуюся перед его глазами. Он влез на одну из старых чугунных пушек и, сложив руки на груди, и, пуская облачка табачного дыма из короткой трубки, стал покачиваться из стороны в сторону, как будто на лодке. — Ну и что, мистер Кэп? — простодушно спросил следопыт, не заметивший презрения. в чертах старого моряка. Эта славная водяная равнина заслуживает название моря, не правда ли? — Так это вы называете вашим озером, — сказал Кэп, показывая своей трубкой на горизонт. — Отвечайте, это, что ли, ваше озеро? — Разумеется, это. — Точно-точно такое, как я ожидал. Пруд по величине, а на вкус бочка пресной воды. И этого называете огромным озером? Но дядюшка возразила Мейбл. Ведь кругом совсем не видно земли. По-моему, это озеро настоящий океан. Этот пруд настоящий океан. Благодарю покорно. И так говорит девушка, у которой родственники моряки. Мейбл замолчала, а Кепп, воодушевленный своей победой, продолжал рассуждать. На берегах океана видишь города, фермы, деревни, монастыри, замки, маяки. А тут что? Ничего. Эх, мистер следопыт, слыханное ли дело, на берегу моря нет маяков. Хоть бы какой-нибудь фонарик был здесь. Зато здесь есть кое-что получше. Величественный лес, истинный храм Божий. Конечно, лес как-то еще подходит к озеру, но что было бы с океаном, если бы земля его окружающая вся покрывалась лесом? Удивляюсь, магнит, как ты могла сравнить эту лужу с морем? Бьюсь об заклад, следопыт, что во всем вашем озере нет ни одного кита. Признаюсь, не слыхал. Впрочем, кроме речных рыб я не знаю решительно никаких. Не кашалот, а не морской свинья, не даже какой-нибудь несчастный акулы. Почему я знаю, что там у вас в морях водится? Я не моряк, мистер Кэп. Не сельди, не альбатроса, не летучие рыбы. Продолжал Кэп, устремив глаза на проводника, чтобы видеть, как далеко простиралось его невежество. Есть ли у вас в этом озере летучие рыбы, а? Летучие рыбы? Мистер Кэп, неужели вы думаете, что мы, живущие здесь на границе, не имеем никакого понятия о природе? Я знаю, что есть белки, которые летают, но летучие белки? Как, черт возьми! Не воображаете ли вы, что перед вами юнга, который в первый раз путешествует? Вы думаете, я поверю вам, что вы видели летучих белок? Если вы хотите поверить в могущество природы, мистер Кэп, то поверите и этому и другим подобным вещам. Однако следопыт сказал Мейбл, глядя на него подружески приветливо: вы, кажется, сомневаетесь, что рыба может летать? Я этого не говорил, нет. И почему же моя рыба не могла бы иметь такие же крылья, как ваша белка? спросил Кев на этот раз гораздо рассудительнее обыкновенного. То, что рыба может летать, и что она действительно летает, разумно и верно. Не совсем. Снабдить рыбу, живущую в воде, крыльями, совершенно бесполезными в этой стихии, мне кажется неразумным. Да неужели вы воображаете, что рыбы так глупы, что станут летать под водой, когда у них есть крылья? Право, ничего не понимаю. Рыбы, летающие в воздухе, Еще удивительней той, которая бы летала под водой. Вот что значит иметь ограниченный ум, Магни. Рыба влетает из воды для того, чтобы избежать своих врагов. — Ну, теперь я верю, — спокойно сказал следопыт. — А далеко ли они летают? — Не так далеко, как голуби, но настолько, чтобы спастись от врага. — Что же касается до ваших белых следопытов, то мы не станем более говорить об этом. Вы верно выдумали их желая похвастать, что и у вас в лесу есть разные диковинки. А что это там под горой на якоре? Это куттер Джаспера, дядюшка. С живостью отвечала Мейбл. Мне кажется, это не дурное судно. Да, но для озера еще годится. А впрочем, вещь неисторная. Так Джаспер плавает на этом судне? Я непременно должен с ним прокатиться, прежде чем мы расстанемся, Магни. Непременно. Не хочу, чтобы потом толковали, что я был возле этого пруда и не плавал по воде его. Вам не долго ждать, сказал солидопыт. Сержант отправляется завтра со своим отрядом на тысячу островов, чтобы занять там пост. И так как я слышал, что он намеревается взять Мейбл с собой, то вы можете также сопутствовать ему. Это правда, Магни? Кажется, да, отвечала Мейбл, и никем незамеченная легкая краска выступила на ее лице. Но у меня было так мало времени, чтобы поговорить с отцом, что не совсем в этом уверена. Да вот он сам, и вы можете спросить его об этом. Сержант Данхем был высокого роста, важный и серьезный. Кэп высокомерный со всяким, кто не был моряком. относился к нему почитительно. Дункан Лэнди, шотландский лорд, начальник крепости, оказывал Данфилду больше внимания, чем офицерам, ибо по его мнению, опытность и заслуги имели не меньшее достоинство, чем знатное происхождение и богатство. Капитаны обходились с ним ласково, как со старым товарищем. Поручики редко смели вылезть, оспаривать его мнение по вопросам военной службы. А пропорщики оказывали ему необыкновенное уважение, поэтому не удивительно, что при виде сержанта тотчас же прекратился странный разговор только что приведенный нами. Один только следопыт общался с сержантом на равных. Здравствуй, брат Кепп, поздоровался сержант, взойдя на бастион и приложив руку к шляпе вместо поклона. Ты совершил из любви ко мне долгое и трудное путешествие, и мы постараемся, чтобы ты был всем доволен, пока живешь здесь с нами. Говорят, ты ожидаешь приказаний, чтобы сняться с якоря, сержант. Это верно ты проговорился, следопыт. Я думал, что нет необходимости скрывать это от твоего родственника. Все военные движения должны совершаться втайне, — возразил сержант. подружески похлопывая проводника по плечу. «Ты провел большую часть своей жизни в битвах с французами и должен, кажется, ценить молчание. Да, мы скоро командируем отряд для смены караула на озере. Быть может, я тоже буду в этом отряде. В таком случае я возьму Мейбл с собой для того, чтобы она варила мне суп. И надеюсь, брат, что ты не станешь гнушаться». солдатскими харчами в продолжении месяца. «Это, братец, зависит от того, по каким местам вы будете идти. Я ведь не люблю ни лесов, ни болот. Мы отправимся на Резвом. Вся эта экспедиция, которая и нам не чужда, должна особенно быть по нраву человеку, привычному к воде. К морской воде. Именно так. Но только не к озерной. Как бы то ни было... Если у вас нет никого, кто мог бы управлять вашим куттером, то я не прочь вас сопровождать. Хоть признаюсь, это, по-моему, будет потерянное время. Джаспер Броткеп очень искусно управляет резвом, и мы не нуждаемся в твоих услугах. Иметь же тебя товарищем – другое дело. Следопыт, ты тоже с нами? Правда сказать, сержант ответил проводник. Сегодня утром я не чувствовал себя расположенным к этому. Хотя я очень хорошо знаю, что солдаты пятьдесят пятого полка не мастера ловить ракетов в лесу, а те не стали бы даже дать их, чтобы позволить окружить себя. Но человек, который провел все лето в тяжелой работе, может немного отдохнуть, и его не за что упрекать в таком случае. А потом, ведь с ними великий измей, если возможно отыскать этих нечестивцев. то ты и смело можешь положиться на него, ненависть его к ним гораздо сильнее моей, и на его глаз, который так же зорок, как и мой. Нет, на этот раз хочу передать честь и славу, если доведется их заслужить, молодому прапорщику, который командует экспедицией. Если он не потеряет в этом деле своего скальпа, то сможет похвалиться своим походом и по возвращении написать о нем своей матери. Мейбелл верно не станет думать о тебе хуже только потому, что ты предпочел ее обществу преследованию дикарей. И она будет очень рада, если ты позавтракаешь с нею. Уж такова ее натура, сержант, воскликнул следопыт, и черты лица его прояснились от удовольствия. Я говорил великому змею, что обращение в христианство не сделает долавара белокожим. Так же, как белокожему не стать краснокожим от одной раскраски. Мэйбл рождена от христианских родителей, и такова должна быть ее натура. Ты прав, следопыт, но пора завтракать. Пойдем-ка с нами, брат Кэппы. Я покажу тебе, как мы, бедные солдаты, живем на этой отдаленной границе.